В комнате Войт молча схватил кувшин пива и выпил до дна, не отрываясь. Тяжко вздохнул, потянул носом. Награды не будет. Угрюмо сказал он, никто и не думал, что такая, такой, сидит на соленых болотах. Факт, несколько человек пропало в тамошних местах, но мало кто лазил по тем трясинам. А ты-то как там очутился? «Почему не ехал большаком?» «На большаках не заработаешь, кальдами?» А я забыл!» Войд, надув щеки, сдержал отрыжку. «А ведь какая была тихая округа! Даже домовые, и те редко отливали бабам в крынке с молоком. И вот, подиешь ты, под самым боком какая-то дрянь. Выходит, надо тебя благодарить». «Потому как заплатить не заплачу, фондов нету на награду-то?» «Скверно. Немного наличных мне не помешали, чтобы перезимовать». Ведьмак отхлебнул из кружки, смахнул с губ пену. «Отправляюсь в Испадан, да не знаю, успею ли до снега. Могу застрять в каком-нибудь городишке вдоль Лутонского тракта». Надолго к нам? В Блавикин? Нет, нельзя засиживаться. Зима подпирает. А где остановишься? Может, у меня? На мансарде есть свободная комната. На кой тебе к трактирщикам переться? Обдерут, как липку, разбойники. Поболтаем. Расскажешь, что в мире слыхать. Охотно. А как на это твоя либуша? Последний раз я заметил, она не очень-то меня жалует. В моем доме бабы не гу-гу. Но так, между нами. Постарайся не делать при ней того, что недавно выкинул за ужином. Ты имеешь в виду, когда я запустил вилкой в крысу? Нет, я имею в виду, что ты в нее попал, хотя было темно. Я думал, будет забавно. Оно и было. Только не делай этого при Либуше, Слушай, а это, как там ее, куки, кикимора, она тебе для чего-то нужна? Интересно, для чего бы? Если награды не будет, можешь выкинуть ее на помойку. А знаешь, это мысль. Эй, каролька, Борг! «Носи камень! Есть там кто?» Вошел городской стражник с Олибардой на плече, с грохотом задев острием о притолку. «Носи камень!» — сказал Кальдемейн. «Прихвати кого-нибудь в помощь. Забери от хаты осла вместе с той дрянью, что покрыта попоной, отведи за хлевы и утопи в навозной яме. Усек?» «Угу. — Только Милс дарь войд. Чего еще? — Может, прежде чем утопить, но показать ее мэтру Иллиону. — А вдруг ему куда-нибудь сгодится? Калдемин хлопнул ладонью по столу. А ты не дурак, носи камень. — Слушай, Геральт, может, наш городской колдун отвалит тебе чего за эту падаль? Рыбаки приносят разных чудовищ, восьминогов там, крабалонов, каракатов. На это многие заработали. А ну, пошли в башню. Разбогатели собственного колдуна завели. Навсегда или временно? Навсегда. Мэтр Ирион уже год как в Блавикане. Сильный маг, Геральт, сразу видно. «Не думаю, чтобы ваш сильный маг заплатил за Кикимору», — поморщился Геральт. «Насколько мне известно, она на эликсиры не годится. Думаю, Эрион только отчитает меня. Мы, ведьмаки, не очень-то дружим с волшебниками. Никогда не слышал, чтобы мэтр Эрион кого-нибудь обругал. «Заплатит ли не обещаю, но попытка не пытка. На болотах таких куки... это... кикимор может быть много. И что тогда? Пусть колдун осмотрит ее и, в случае чего, наведет на топе какие-нибудь чары. Или чего там еще?» Ведьмак ненадолго задумался. «Ну что ж... «Один ноль в твою пользу, Кальдемейн. Рискнем. Где твоя шапка?»